Глава 68 восьмая Несколько минут назад Джим и Тони потеряли пулеметчика Нури. Несмотря на бестолковость, он исправно поливал противника огнем, и на коротких дистанциях равных ему не было. Однако, несмотря на инструкции, он слишком высовывался по поводу и без повода, и в конце концов получил бронебойный снаряд от засевшего на холме робота. Некоторые из них, уцелевшие после губительного огня Ская, заняли удобные позиции и теперь стригли воздух над головами окруженных конкуртов. Появление здесь большого количества солдат, да еще так быстро, стало для Джима и Тони полной неожиданностью. По всему выходило, что они разворошили нужные им улей. Ведь никто не стал бы искать парочку конкуртов такими силами, если бы это не была какая-то особая территория. Солдаты, роботы, бронетранспортеры и дискорамы возникали словно из ниоткуда и рассыпались по склонам, молотя из пушек и пулеметов во всех направлениях. В таких условиях приходилось держаться ближе к противнику, чтобы не получить удар с воздуха и выискивать брешь в кольце окружения, чтобы сбежать. Однако и бежать тоже было некуда – Скачанный с архива торнадо файл оказался малопригодным для ориентации на местности, поэтому требовалось не только воевать, но и выяснять географические особенности района. Однако, пока напарники бегали по балкам, сориентироваться на местности было невозможно. О том, чтобы взобраться на холм и изучить обстановку, не могло быть и речи. Два штурмовика баражировали у горизонта, не подлетая ближе, только из уважения к пушке «Ская». Он оказался крепким бойцом и почти не давал промахов, однако и на его броневых пластинах уже хватало шрамов. Засевшие на холмах снайперы знали, что «Скай» — главная опасность, и тщательно выискивали его через прицелы бронебойных винтовок. Пока робот сдерживал противника на расстоянии, Джим и Тони в основном отсиживались в укрытиях, давая о себе знать лишь, когда дифты теряли осторожность. Снаряды не экономили, но били только по верным целям. Несмотря на сухость и пыль, пушки не подводили и энергию расходовали равномерно. Поскольку до коротких дистанций боя пока не доходило, гранаты оставались нетронутыми. Напарники берегли их на случай окончательного штурма, когда противник решит сломить их сопротивление во что бы то ни стало. «Эй, Тони, кажется, они отступают. Как думаешь, нам следует двигаться за ними?» «Не думаю. Вероятно, они задумали какой-то фокус. Скорее всего, в большой дискораме прибыл какой-то начальник. Смотри, как забегали. Скай, на дальнем холме, видишь коробочку?» «Да, сэр, это разведывательная машина. Прикажете уничтожить?» «А дистанция позволяет?» «Вполне, сэр. Три двести». Скай приподнялся из-за кустарника и выстрелил. Однако тотчас по его броне одна за другой щелкнули две бронебойные пули. Но повезло. Еще пара шрамов и ничего серьезного. Зато разведывательная машина на дальнем склоне задымилась, оставив дифтов без зоркого глаза. Тем временем полтора десятка роботов и два десятка солдат стали отступать с двух невысоких холмов, закрывавших напарникам отход на восток. Датчики блока разведки, размещавшегося на правом наплечнике Джима, стали фиксировать меньше внимания со стороны оружейных дальномеров. «О, ходят!» – прокомментировал Тони. «Нужно воспользоваться их доброжелательностью и посмотреть, что там на востоке. Они ждут, что мы побежим туда после огневого давления, а мы соскочим прямо сейчас». «Толково рассуждаешь», — согласился Тони. «Давай рискнем».